глава 4. сегодня с самого утра суета сует так как идут приготовления эвелин к балу слуги нагрели воды и искупали меня в ванне с ароматическими маслами потом приглашенный косметолог долго колдовал над моим лицом хотя считаю что это не обязательно эвелин и так хороша кожа чистая подтянутая черты приятные зачем то визажист нарастила ресницы отчего я и правда стала похожа на куклу Еще в моем мире очень не нравилось, как многие девушки перебарщивают с ресницами. Ну ладно, чуть-чуть ты их нарастила, чтобы выразительнее смотрелись глаза. Но зачем делать опахала? Выражение лица от этого становится глупым, и когда разговариваешь с такой девушкой, невольно смотришь только на ее ресницы. Тетушка вся разнервничалась, так как до сих пор не привезли платье. Уже досталось некоторым слугам, которые невзначай попались ей под руку. «Всех уволю!» — кричала она сгоряча. Уволить она, конечно же, никого не сможет, так как не является владелицей этого дома. Рик не вмешивается в самоуправство тете, многое позволяет, так как когда-то Грейс заменила ему мать. Когда она вне себя, он просто закрывается в своем кабинете, вот как сегодня, чтобы не видеть этого кошмара. Такие подробности мне снова поведала хозяйка тела в очередной записке. Интересно, до каких пор я буду их находить? В течение всего года? Меган тоже сидела в своей комнате и не показывалась. У нее теперь постоянно болит голова. С тех самых пор, как узнала, что меня пригласили на бал. Странно, она все-таки, мне ее жаль. Наверняка тяжело испытывать противоречивые чувства. С одной стороны, она рада, что, возможно, я скоро уеду из этого дома. С другой — ужасно завидует. Что касается меня, то мне все равно. Точнее, нет, я рада, что смогу побывать в настоящем дворце и, может, даже потанцую со знатными кавалерами. Но не думаю, что кто-то серьезно мной заинтересуется. Ведь кроме меня там будет множество других знатных девушек, и среди них тоже найдутся красавицы. К тому же не в моих интересах, чтобы мечты тетушки сбылись. Ивелин это не одобрит. Глядя на весь этот дурдом, я стала скучать по собственной спокойной жизни. По своим родителям, которых я так нечасто видела, так как живем в разных городах. Я училась в универе в областном центре, а сама родом из маленького городка. У родителей собственный небольшой бизнес, доход не ахти какой, но все же смогли накопить мне на однокомнатную квартиру в новостройке, чтобы я не мыкалась по съемным или общежитиям. За два года самостоятельной жизни у меня появился парень мой однокурсник. Начиналось у нас с дружбы и взаимной помощи по учебе, а потом появились чувства. Поцелуи уже были, но до близости пока не дошло. Я еще не готова, и он, к счастью, не настаивает. Тоже по нему скучаю. А он, интересно, как воспринял то, что я резко изменила свое отношение к нему? Переживает? Или теперь пытается завладеть моим вниманием заново? А если Эвелин влюбится в него и не захочет обратно меняться телами? Схватившись за голову, я готова была завыть. «Что с тобой, дорогая?» — обеспокоилась тетушка. Переволновалась? Вышла в коридор и громко крикнула. «Заварите чай с Мелиссой и принесите в комнату Эвелин!» Войдя обратно, достала из кармана небольшую серебряную фляжку и, открыв крышку, глотнула. Видя мой хмурый взгляд, пояснила. «Это всего лишь настойка валерьяны. Если бы не она, я бы свихнулась от переживаний. Ведь сегодня решается судьба моей любимой племянницы». В комнату заглянула служанка и сообщила, что привезли платья. Грейс подпрыгнула и взвизгнула так, как будто ее кто-то уколол шпагой в пятую точку. Даже фляжку выронила. «Неси его сюда! Скорей!» Как только меня нарядили, по лицу тетушки было не понять, довольна ли она результатом. Как-то равнодушно смотрит. Неужели не нравится? Сама же фасон выбирала и ткани к нему. Лично мне платье очень нравится. Небесно-голубого цвета, с открытыми плечами, лиф с искусной вышивкой, многослойная юбка и рукава из легкого шелка. «Чего-то не хватает!» — проговорила Грейс, задумчиво взявшись за подбородок. «Может, красивые прически?» — решилась подать голос одна из служанок, что помогала мне одеваться. «Действительно, с утра мне голову помыли, причесали» а прически как-то не побеспокоились. «Да это само собой!» — махнула рукой тетя. «Скоро парикмахер должен прийти. Я о другом!» Тут она вдруг стукнула себя по лбу, радостно воскликнув. «Вспомнила! Видела на рынке пару украшений, которые точно подойдут к этому платью!» «Ты про бижутерию?» «Да бог с тобой!» — воскликнула Грейс. «Я еще не выжила из ума, чтобы отправлять племянницу», На такое серьезное мероприятие в дешевых побрякушках. Наденешь настоящие бриллианты, которые носила твоя матушка. А вот к платью надо бы какую-нибудь изысканную деталь. Немного помолчала и выпалила. Накинь плащ, быстро съездим и примерим что-нибудь. Прямо сейчас? А когда? Бал только вечером успеем. Тетушка снова привезла меня на черный рынок, предварительно нацепив шляпку с вуалью и прямиком привела в лавку с украшениями. Я была не права, здесь не только бижутерия, но и довольно дорогие ювелирные изделия, которые находятся отдельно от всех и закрыты плотным стеклом. Раньше я даже представить такого не могла, чтобы в одном магазине были товары для разных сословий. Видимо, на этом и держатся торговцы в этом мире, стараясь угодить каждому покупателю, невзирая на его происхождение и капитал. С порога оценив наш внешний вид, к тому же из-под плаща у меня выглядывало дорогое платье, продавец расплылся в улыбке и сразу начал предлагать нам именно дорогой товар. Грейс стянула с меня верхнюю одежду и начала примерять на меня то, что мужчина услужливо приносил. «Не то! Все не то!» Недовольствовала тетушка, чуть не плача, и тут ее внимание привлекли заколки для волос. Взяла одну с голубыми лепестками в обрамлении мелких светящихся камушков. Приложила к моим волосам. «Потрясающе!» — восхищение воскликнул продавец. «Очень вам подходит!» Да. Это именно то, что надо, — довольно произнесла тетя и приложила к моей голове вторую такую же. «Вы, наверное, в курсе, что три дня назад в столицу прибыли гости из Северных земель?» Зачем-то начал рассказывать мужчина. «С ними пришли торговцы. Так вот, мы обменялись некоторыми товарами. Эти заколки именно от них». «Вот это судьба!» Взвизгнула тетушка. Продавец от неожиданности вздрогнул и разулыбался. А я уже привыкла к такой бурной реакции Грейс, даже не моргнула и спокойно проговорила. «Я так не думаю». Тетя вмиг переменилась в лице. «Ты мне это брось! Только попробуй все испортить!» прошипела она, подобно змее, приблизившись ко мне. Мне стало жутко, и даже продавец испугался, неуверенным голосом спросил. «Так вы будете брать?» «Конечно, будем!» — ответила тетя, не отрывая от меня злого взгляда. Что-то не нравится мне ее одержимость по поводу этого бала. Как бы не тронулась умом в случае неудачи. Тут же опять резко сменив настроение, Грейс оплатила покупку. Когда вышли из лавки, я вдруг почувствовала небольшую опасность по отношению к моей тете, а точнее к ее сумке где находятся деньги увидев паренька лет десяти в простой и грязной одежде по его хитрому взгляду сразу поняла его нехорошие намерения осторожно воришка справа шепотом предупредила я тетушка остановилась и перекинула свою сумку на другое плечо при этом строго посмотрела на этого мальчугана тот сразу сделал вид что нас не замечает а просто идет мимо, и в этот момент я отчетливо ощутила его голод. «Мальчик!» — окликнула его. Тот сразу обернулся и, сияя улыбкой, мгновенно оказался возле нас. Тетушка предусмотрительно плотнее прижала к себе сумку и, почти не шевеля губами, с тихой укоризной проговорила. «Что ты творишь?» Сделав вид, что не услышала ее, я спросила мальчугана. «Есть хочешь?» «Да», — еще сильнее просиял он и протянул руку. «Дай четвертак!» Тетя рассмеялась, а я почувствовала грусть, исходящую от него, и кое-что поняла. На самом деле четвертак не спасет, так как сразу отберут старшие, и он все равно останется голодным. Посмотрев на прилавок с выпечкой, я, улыбнувшись, произнесла. «Давай лучше купим тебе сладкую булочку». «Что?» — возмутилась тетя. «Не забывай, ты тратишь деньги брата. Думаю, он не будет против». Дикий поток радости блеснул в глазах голодного ребенка. Такая реакция окатила меня, словно теплый приятный душ. «Шоколадом!» — добавил он. «Хорошо, идем». Взяв его за руку, я еще больше узнала этого мальчика. Увидела немного прошлого и настоящего. У него нет ни отца, ни матери. Все давно умерли. Взял к себе на воспитание родной дядя, который страшно пил и шпынял бедного родственника. Однажды ребенок не выдержал и сбежал. Побирался и спал на улице, пока его не подобрала воровская шайка, где ему тоже не сладко, но зато есть кров, одежда и хоть какая-то ежедневная еда. Тетушка с недовольным видом шла рядом, не переставая ворчать. «Что за наказание мне досталось от сестры? Купим ему еду и сразу домой. Скоро должен прийти парикмахер». Я с умилением смотрела, как жадно мальчуган поглощает булочку, покрытую шоколадной глазурью, и не сразу заметила, как возле нас собралась кучка таких же голодных ребят. «Я тоже есть хочу! И я! И я тоже!» Жалобно говорили они, перебивая друг друга. Естественно, мое сердце сжалось, и, несмотря на грозный взгляд Грейс, я забрала у нее сумку и скупила все сладкие булочки, что были у пекаря. Ребятня радостно щебетала и разбирала их. Эвелин, что ты себе позволяешь?» — возмущалась тетя, когда я, подхватив ее под руку, повела на выход. «А то еще немного, и она меня прибьет прямо здесь». «Мы сделали доброе дело. Будет плюсик в нашу карму». «Куда плюсик?» — не поняла она. «Фу ты, на мгновение я и забыла, что нахожусь не дома. Пришлось пояснить. Судьбу мы себе улучшили». «Где ты наслушалась этих бредней?» Вдруг у самых ворот нам преградил путь запыхавшийся мальчик, которого мы первого покормили.